По пути домой Игорь Анатольевич подумал, «А надо мне как-нибудь пригласить в кафе тетю Розу. Не все же ей у плиты стоять». А пока он решил только выпить кофе в пляжном кафе, заказал двойной эспрессо и с наслаждением отхлебнул глоток. «Извините, пожалуйста», — обратился к нему по-русски мужчина лет 35. «Вы доктор Семачев?» «Да, мы знакомы. Можно и так сказать». Вы мы его отца перервали, буквально с того света вытащили. Я так вам благодарен. А кто ваш отец? Бурковский Михаил Михайлович. Помните? Извините, а какая операция была? Замена артериального клапана, его поскорей привезли. Мы ещё кардиостимулятор установили ему, да? Эмин. И как ваш отец себя чувствует? Да, слава богу. Уже 3 года прошло, он и думать забыл обо всём. Вот только вас всегда вспоминает, говорит лучший хирург в России доктор Семачёв. Рад слышать. Передайте привет вашему отцу. Непременно. Ещё раз спасибо вам, доктор. Сейчас же позвоню отцу в Москву. Всего вам доброго. Тётя Роза, я пришёл. Ну как, нагопался? Да и не только в море. «Господи, а где же еще?» «В лучах славы». «То есть?» Он рассказал тетке о сегодняшних событиях. «Я горжусь тобой, Игоречек», — почти прослезилась тетка. «Ты, конечно, великий хирург, но самый умный поступок в твоей жизни, знаешь что?» «То, что ты приехал ко мне, а я уж тут было совсем разнюнилась, все одна и одна». И позаботиться некому. Мои-то как уехали в Канаду, так, считай, и сгинули. И за каким чертом меня из Москвы уволокли? Им тут, видите ли, не понравилось. А я при чем? Мамочка, вот устроимся, заберем тебя. Уж три года прошло, все никак не устроится. Да я и не хочу туда. Опять все снова здорово. Тут я хотя бы освоилась более или менее на иврите маленько наблатыкалась. Мне хватает, а там? Английского не знаю. Тетя Роза, а вы гражданство сохранили? Да, и что с того? Так, может, вернетесь? А куда? Квартиру-то мы продали. Правда, пенсии мне там идет. Раз в год одна моя родственница. Забирает ее и мне пересылает. Все уж за год приличная сумма набегает. А к чему это я? А, вспомнила. Это я радуюсь, что ты ко мне приехал. А я тоже рад, тетя Роза. Мне хорошо у вас. Надо тебе все-таки страну посмотреть. В Иерусалим съездить на Кино-Ред. Обязательно. А это у меня в планах, но пока хочу по Тель-Авиву походить пешком. Люблю по незнакомым городам пешком топать. А не заблудишься? Да нет, у меня в телефоне навигатор есть. К тому же, тут столько русских. Язык до дома доведёт. Да у меня и с английским всё в порядке. Это ты молодец. Ну что ж, гуляй сколько хочешь, пока хамсина нет. А жары ты вроде бы не боишься? «Даже люблю, а я ненавижу. Только из жизни с ноября по март. Правда, в доме холод собачий. Эти каменные полы...» «Одним словом, нет в жизни счастья», — улыбнулся доктор Симачев. «А разве есть?» — горько проговорила тетка. Он только руками развел. На другой день, рано утром, когда тетка еще спала, Игорь Анатольевич оставил ей записку. Пошёл топать по Тель-Авиву. Он вышел из дому, прошёл немного до улицы Бен-Егуда. Он уже знал, что это очень оживлённая улица, но в этот час было ещё малолюдно. А зато на каждом шагу встречались собачники. Если в течение года тремор не пройдёт, заведу себе собаку. Я так люблю собак, но идти по этой улице не хотелось. И он свернул в узкую, очень зелёную улочку. На встречу шла совсем молоденькая девушка с померанцев шпицем на поводке. Дамская собачка, но очаровательна. А я хотел бы овчарку или хаски. Они такие красивые. Попадётся какое-нибудь кафе по завтраку, буду гулять пока сил хватит. А то на пляже приходится общаться а не о охоте. О, вон там впереди, кажется, какое-то заведение. Подойди поближе. Он рассмеялся. Это было ещё закрытое уличное кафе мороженое с высокими столиками, и на столиках сидели кошки. Каких их там только не было. И высокий седой человек ставил перед ними мисочки с сухим кормом. На тротуаре напротив стояла скамейка. Игорь Анатольевич сел и стал наблюдать. Приглядевшись, Он заметил, что на градке, состоящей из ящиков с какими-то цветочками, тоже сидели кошки. А возле ящиков со стороны улицы стояли плошки с водой. Какая прелесть, подумал он. Вскоре кошки стали постепенно спрыгивать со столов и пошли пить. А хозяин вынес большую пузырь с каким-то чистящим средством и принялся мыть столики для людей. Чёрт возьми, как хорошо. Он поднялся и пошёл дальше, пока не набрёл на какое-то кафе, сел на веранде увитой виноградом, заказал кофе и горячий бутерброд с сыром, который оказался поистине гигантским и вполне вкусным. Пройдя ещё несколько улочек, увидел прилавок с соками. Остановился, заметив среди фруктов, из которых тут же делали соки папайю. После такого гигантского бутерброда выпить сок папайи милое дело. хорошо способствует пищеварению сок был холодный и фантастически вкусный что-то мне сегодня всё нравится даже странно однако становится жарко надо купить что-то на голову а то напечёт это не составило труда и он купил белую бейсболку надел её перед небольшим зеркалом стоявшим на прилавке ничего неплохо вообще-то Вам больше подошёл бы пробковый шлем, но у меня, к сожалению, такого нет, заметил по-русски немолодой продавец. И слава богу, что нет, засмеялся Игорь Анатольч. Но вам бы пошло. Ну, я же никакой не затер и не плантатор. Вы турист? Откуда? С Москвы или с Питера? Из Москвы. Вам израильское гражданство не светит. Разве что женитесь на еврейке, но не советую. В женицы на еврейки, засмеялся Игорь Анатольч. Это тоже не подарок, но я про гражданство. Да я и не думаю. Вот и не думайте, а то понаехали сейчас. Игорь Анатольч рысхохоталса и пошёл дальше. Побрёл до красивого бульвара со странными деревьями, с перекрученными стволами, и сел на лавочку отдохнуть. Глянул на часы с шагомером. Выяснил, что до полужи 11 км. Неплохо. Скамйка была в тени. Он вытянул ноги и закрыл глаза. И вдруг сквозь дрёму услышал чьё-то порывистое дыхание. Открыл глаза. Перед ним сидела собака, хаски, и улыбалась. Господи, ты откуда? Собака продолжала улыбаться. Он погладил её. Ты чья? Мне даже нечем тебя угостить. Ты такая милая. Ты все улыбаешься. Просто такая приветливая, но бездомной ты не похож, или ты потерялась. Но тут где-то неподалёку раздался свист, и чудная собака сорвалась с места и побежала на зов хозяина. Если заводить собаку, то хаски. А эти голубые глаза, эта улыбка, чуд. И тут он увидел, что две немолодые, полные дамы ловят такси. В Москве уже так такси не словишь. А тут к дамам подъехала машина, они сели и уехали. Здорово, надо иметь в виду. Но домой пока не хотелось. Кажется, впервые лет за тридцать он может вот так неспешно и бездумно смотреть по сторонам, примечать какие-то ничего не значащие вещи. Почему на этом бульваре у деревьев так причудливо перекручены стволы? Ах, да какая разница! Скорее всего, это от ветра. Тут вероятно бывает ветер с моря такой силы. А вот прошла мимо женщина с выгодком детишек, целых 5 штук, мал-помало меньше. Женщина в нелепой длинной юбке и с какой-то некрасивой повязкой на голове. Он уже знал, что так выглядят жёны ортодоксов. Занятно. А вот прошли мимо две хорошенькие девицы, лет по 20, в коротюсеньких шортах. Ни одна жилка в нём не дрогнула. Это уже не моё. А что моё? Ничего. Ничегошеньки у меня нет. И никогошеньки, и это хорошо, свободы. Я никогда с самого детства не был свободен. Так абсолютно свободен. Всегда жил под грузом каких-то обязательств: надо идти в детский сад, потом в школу, в институт, на работу. Нет, о работе не нужно даже вспоминать. По работе он тосковал. Ему нередко снилось, что он подходит к операционному столу и вдруг роняет скальпель. Дурная примета. Он всегда ощущал что-то вроде вдохновения, подходя к столу. И чем сложнее был случай, тем больше был азарт, и тем виртуознее он работал. Нет, о работе сейчас думать нельзя, тут так хорошо. Буду наслаждаться свободой. Надо отпустить ситуацию. Это и на раз здорово помогает. Захотелось есть. Он взглянул на часы, половина третьего, как раз время обеда. Поесть в Тель-Авиве не проблема. Он поднялся, прошёл немного по бульвару и справа заметил итальянский ресторанчик. Вот и хорошо. Там было довольно много народу, на открытой террасе мест не было. Он заглянул в зал, там места были, но хотелось сидеть на воздухе. Ладно, пойду дальше. а вось пристроить где-то. Но тут один столик на террасе освободился, и он поспешил занять его, хоть столик был ещё не убран. Молоденький парнишка-официант быстренько убрал со стола и сонул ему меню на иврите. Игорь Анатольевич усмехнулся про себя и попросил меню на английском, но парнишка принёс ему меню на русском. Набор блюд был традиционным для итальянских заведений невысокого ранга. Он заказал спагетти болоньезе, томатный сок и кофе с мороженым. Сок подали очень быстро, Игорь натольч отпил глоток. За соседним столиком сидела пара. Вальежный мужчины примерно его возраста и женщина. Её возраст определить было трудно из-за больших солнечных очков и густых каштановых прядей, падавших на лицо. Кого-то она ему напоминала. Но вот женщина сняла очки. Нет, я её не знаю, но она похожа на Анюту, одноклассницу, в которую я был влюблён в классе в 9. Смешная была девчонка. Хорошенькая и весёлая, но на меня внимания не обращала. Эта женщина за соседним столиком тоже хорошенькая, но совсем не весёлая. Выражение лица недовольное, пожалуй, даже обиженное. Он прислушался, они говорили по-французски. то жалим ходашим. Он уже знал, что так называются недавние репатрианты. Он был способен к языкам, но у него никогда не было времени, чтобы ими заняться. Английский он освоил ещё в ранней юности, а больше и не надо было. Мама мечтала, что он станет переводчиком. Мама. Она умерла в 37 лет от болезни сердца. И сын поклялся себе, что станет врачом. и будет спасать таких больных. Поглялся на маминой могиле, когда пришёл туда один без отца и бабушки. И он сдержал клятву. Спас много жизней, а теперь он посмотрел на свои руки, они дрожали. Чёрт побери, как я буду есть спагетти? Впрочем, справлюсь как-нибудь. С вилкой, ножом и ложкой как-нибудь. К тому же никто тут на меня не смотрит. Кому интересен немолодой дядька в бейсболке, который ест спагетти. Их мало кто умеет правильно есть. К нему вдруг подошёл официант и начал что-то говорить на иврите. Игорь Анатольевич заговорил с ним по-английски. Парнишка растерялся, но тут женщина, похожая на Анютку, пришла на помощь и сказала по-английски: "Он говорит, что у них кончились спагетти. Предлагает взять пенна с соусом болоньезе. Там что-то с поставщиком. «Пен, — обрадовался Игорь Анатольевич, — пусть будет Пен, — улыбнулся он официанту, а заодно и женщине. Спасибо за помощь. Ерунда. Без улыбки ответила она. С Пеном он справился без труда. Надо же, какая удача, чтобы в итальянском заведении кончили спагетти. Невероятно. Невероятно, но факт. А это хороший знак. Как многие хирурги, он был суеверен. Настроение поднялось, обед в результате доставил ему большое удовольствие. Любезная дама с мужем весь обед просидели, глядя каждый в свой телефон. Игорь Анатольч ненавидела эту манеру. Если он видел, что кто-то из персонала его отделения пялится в телефон, то подходил и спрашивал тоном, от которого у подчинённых стыла кровь в жилах. Что? Дела уже все переделаны? Он не орал, но лучше бы орал благим матом или просто матом. Его боялись как огня, хотя знали, что в сущности он добрый. Пациенты его обожали, коллеги-хирурги побаивались и безмерно уважали. В его отделении не работали молоденькие медсестрички, только опытные тетки лет под пятьдесят, а вот молодые врачи мужского пола были счастливы попасть к нему в обучение. — Игорь Анатольевич, — говорил кто-то из них, — у меня завтра замена метрального. — Ты ж уже делал такое, Игорь Анатольевич. Хочешь, чтобы я пришел? — Если можно. Мне спокойнее будет, пациенту семьдесят два. — Ладно, приду, — отвечал он, — если самому не предстояло завтра оперировать. И всегда держал слово, приходил. — Неужели все это в прошлом? Но сегодняшняя история со спагетти вселила в него надежду, как ни глупо это звучало. Он расплатился и пошёл по бульвару куда глаза глядели. Вышел на неширокую торговую улицу, посмотрел по навигатору и выяснил, что улица ведёт к морю. Отлично. Здесь сплошь были магазины, но ему ничего не нужно было. Он вспомнил, как липла ко всем витринам его вторая жена Зин. Как ей удалось однажды вытащить его на неделю в Прагу. В конце концов он не выдержал и сказал: "Иди дальше одна. Ты я не могу. Я просто погуляю, встретимся в гостинице". Она с радостью согласилась. Он выпил пиво, съел парек в рогличку, сосиска в рогалике, побродил по красивому, но оставившему его равнодушным городу и вернулся в гостиницу. И завалился спать. Через 2 года Он приехал на какой-то конгресс, и город буквально восхитил его. Показался удивительно уютным. Смешно, ей-богу. А до Зины была Яна, жгучая брюнетка, очень красивая. Тогда еще был жив отец. Он посмотрел на будущую невестку и сказал, покачав головой, «Чересчур жгучая, чересчур красивая. Долго с таким типом, как ты...» Не выдержит. Почему? Ты весь в своей медиции, не ей станет скучно. И как в воду глядел. Она ждала чего-то другого от этого брака, но не дождалась и уехала в Англию. Ну и Бог с ней. Какое счастье, что сейчас я свободен от брачных уз. А то приходить домой и видеть и лезлые, и сочувствующие глаза жены в сущности совсем чужой женщины. Обе жены были совершенно чужими. Не создан я для семейной жизни и детей, слава Богу, не завёл. Куда мне с моим-то характером? А разве у меня плохой характер? В больнице так не считали. А там и был мой дом. Море сегодня было бурным. Купаться запрещали чёрные флажки на спасательных вышках. Зато было множество серфингистов с парашютами. Игорь Анатолич не знал, как они называются, но это было красиво. Как много я в жизни не знаю. Он медленно шёл по набережной, увидел ребят, которые довольные шли навстречу, ели за мороженые. Ему нестерпимо тоже захотелось морожены. Он проследил взглядом откуда ребята шли, там было какое-то кафе. Он спустился по пандусу. Ага, вот тут можно съесть вожделенные лакомства. сидя за столиком на песке. А можно купить что-то из стандартного стеклянного ящика и пойти вдоль набережной, облезывая мороженое, как в детстве. Так он и сделал. Хорошо. Что это я, я кажется, наслаждаюсь жизнью. Вдруг у него зазвонил телефон. Тётя Роза. Игорьёчек, где ты целый день шляешься? С тобой всё в порядке? Я же волнуюсь. Ты не боишь голодный? Что вы, тётя Роза? Докладываю по пунктам. Я шляюсь по городу, обедал, сейчас ем мороженое на набережной. Купаться сегодня нельзя. Я просто наслаждаюсь солёным ветром. Тебе хорошо? Ты наслаждаешься? Ничего лучше ты мне сказать не мог. Ну, шляйся себе на здоровье. Но не ужиной приходи домой. Я сготовила мясо с черносливом. О, это заманчиво. Буду «А ты там часом какую-нибудь барышню не подцепил?» «Ох, нет», — рассмеялся он, — «пока Бог миловал». «Всему свое время очевидно», — мудро заметила Розалия Моисеевна. «Ну, гуляй, детка». Деткой его не называли уже лет тридцать. Вот бы услыхали эту детку его прежние подчиненные, то-то смеху было бы. Он шлялся еще почти три часа. Но вдруг ощутил такую усталость, как будто целый день не отходил от операционного стола. Ноги гудели, спину ломило. Вот нагулялся. Он взглянул на свои часы с шагомером. Ничего себе! Девятнадцать километров. Звонить в дверь он не стал. Тетка, скорее всего, смотрит телевизор. Открыл своим ключом и сразу услыхал голоса на кухне. Второй голос был тоже женским. Да мы смеялись. И что ты сделал? Сквозь смех спросила Разалима Есевна. А прокинула ему на башку кастрюлю борща, горячего. Ужаснулась тётка. Да нет, холодного. Никакого ущерба здоровью, только моральный ущерб. Он так визжал, мелодично рассмеялась собеседница Разалима Есевна. Игорь Анатольевич представил себе эту картину, ему стало смешно. Но подслушивать чужие разговоры нехорошо. Тётя Роза, я пришёл. Он громко хлопнул входной дверью. Ох, и горячек, нагонец. Да мой руки, будем ужинать. Из кухни послышалось, как отодвинули стул по каменному полу. Розочки, я побегу. Не, так Санка, не уходи, поужинай с нами. Познакомься с моим племянником. Да неудобно как-то. Что за чепуха? Очень даже удобно. Вот он, племянник, Игорь, великий хирург. А это Оксана, моя соседка. Соседка была очень недурна собой. Тёмные, врыженом густые волосы, очень белая кожа, большие зелёные глаза. Очень приятно. Игорь пожал протянутую руку. Как вам удалось при здешнем солнце сохранить такую белую кожу? Стоит невероятных усилий, засмеялась она. Господи, Игорёк, у тебя такой усталый вид, ахнула, взглядевшись в него тётка. А я сегодня оттопал 19 км. Господи, поди помилый, сплиснула руками она. Садись скорее, буду кормить. И ты садись, Оксана. Нет, розочки. Я ведь не у жены, а у вас все так вкусно. Потом буду себя клясть. Нет уж, побегу. До свидания. Рада была познакомиться. Ну, что с тобой делать, иди. Ох, эти мне диеты. Оксана ушла. Как она тебе? Красивая, но в остальном еще не разобрался. Ну, уже недавно прыгнала. Художник, говорят, неплохой. Но я в этом не понимаю. Спотл со стародогсами стал требовать, что Поксанка приняла гиюр. И всё в таком роде. Чтоб готовила кошерное, вот он и ему на башку кастрюлю с борщом и вылила. Он ушёл. Ушёл, слава богу. Какие страсти тут кипят. А борщ горячий был. Да нет, к счастью, холодный. Но она сняла эту сцену на телефон. Умор. А она работает А, заинтересовался. Да нет. Обыкновенное любопытство. Ну, вообще-то она музыканша, преподаватель. Здесь же работает парикмахером. Кстати, классный парикмахер. А? Ну, рассказывай, где ты сегодня шлялся? Да я шёл куда ноги несли. А на одной улочке наблюдал. как владелец кафе-мороженого кормил завтраком целое стадо кошек. Каких там только не было. — Знаю, это кафе, это на Фришман. — Да, да, именно. Приятная улочка. — Но ты сегодня не купался, руки в песке не грел. Это неправильно. — Нет, руки немножко погрел, а купаться сегодня было нельзя. — Черные флажки. — Какое вкусное мясо, с ума сойти. Вы просто волшебно готовите, тетя Роза. Да ты не избалованный мальчик. Твои жены плохо готовили. А я уж и не помню. Я почти всегда обедал в больнице. По крайней мере, здоровое питание. Скажи, детка, а ты не мог остаться в своей больнице каким-нибудь консультантом с твоим-то опытом? Консультантом-инвалидом? Чтобы на меня смотрели с жалостью? Нет уж. Ну как же? Ничего, тётя Роза, найду я себе применение. Вот побуду ещё недельку другую у вас, если не прогоните. А потом поеду в Питер. Меня звали преподавать. Да живи ты здесь сколько хочешь, мне только в радость. Как странно, думала Оксана. У него такое приятное, доброе лицо, улыбка хороша. Вот не думала, что хирурги могут так выглядеть. Да ещё кардиохирурги. Мне казалось, они должны быть суровыми, даже угрюмыми, оперировать сердце. Бедный. Руки и вправду дрожат. Не сказать, чтоб сильно, но все-таки. И загорел он хорошо, хоть и рыженький. Да ладно. Не желаю я больше думать о мужиках. Хватит с меня. Одно расстройство от них. Заведу лучше собачку. Мужчина, облитый борщом, был вторым ее мужем. Из любви к нему она согласилась переехать в Израиль. Куда он вдруг начал рваться с ней с такой силой. Ну что ж, решила она. Поедем. Сейчас ведь в любой момент можно вернуться. Продавать свою квартиру она отказалась категорически, хоть муж и настаивал. Что за дурь? Никогда я не вернусь сюда. Это твоё личное дело. А я, например, не уверен, что приживойсь там. Такой тяжёлый климат. Это называется любовь? Что сказано в писании? Жена должна прилепиться к мужу. А вдруг в тамошнем климате я отлеплюсь? Эти твои дурацкие шутки. Ты ведь уверял меня, что любишь без памяти. Так ты меня тоже уверял в своей неземной любви, а теперь что теперь? Я просто хочу уехать из этого слякотного климата. Мне необходимо солнце. И всё-таки она настояла на своём. Квартиру не продала, а сдала. А поскольку квартира находилась в хорошем районе и была в отличном состоянии, сдать ей удалось очень неплохо. И сей факт примирил мужа ситуации. Оксана пыталась найти работу по специальности, но, увы, это ей не удалось. Подружка устроила ее на курсы парикмахеров к великому возмущению мужа. Дело у неё вдруг пошло, она стала лучшей ученицей в студии парикмахерского искусства, открытой знаменитым парикмахером-эмигрантом из Франции. Его звали Марсель Бриссар, и он был геем. Бриссар высоко ценил способности ученицы из России и выдавал ей какие-то свои секреты, которыми не делился с другими учениками. Я должен кому-то передать эти секреты. но не желаю, чтобы ими пользовались бездарные ремесленники. А ты художник». «Да ладно! Какой я художник? Я в парикмахер из горя пошла, а вовсе не по призванию». «Так бывает, что человек случайно находит свое призвание». «Призвание». Она не чувствовала, что это ее призвание, но работала с удовольствием. Ей нравилось делать женщин красивыми. Приятно было видеть радостную улыбки в зеркале после её слов. Ну вот и всё. Конечно. Ино раз попадались капризные и даже скандальные клиентки, но это неизбежно. С Марселем они подружились. Оксана хорошо говорила по-французски, и в риту обоих был неважный. Но администратор в салоне Валичек, живущая в Израиле больше 20 лет, прекрасно владела языком. Поэтому особых трудностей с носительницами иврита не возникало. Короче, поскольку благодаря Марселю салон считался элитным и был достаточно дорогим, Оксана неплохо зарабатывала. Расставание с мужем не принесло ей ничего, кроме облегчения. Ей казалось, что она его любила там, в Москве, когда он был нормальным, как она считала, а тут он, похоже, спятил. И зачем мне с ним жить? Тем более, что выплеснутый на голову борщ отвёл финальную черту под их браком. Ну и слава богу. А этот рыженький доктор симпатяг. Улыбка хороши. Но воображаю, какие там комплексы возникли в связи с болезнью. Нет, спасибо, как в детстве говорили. Чур меня. А Игорь Анатолич и думать забыла красивый парикмахерша. Утром тётя Роза сказала за завтраком: "Сейчас отправляйся на пляж. Передали сегодня море спокойное, а завтра утром поедешь с экскурсией в Иерусалим. Каждый культурный человек обязан там побывать. Это мой тебе подарок, тетя Роза». Смутился он. Я и сам собирался. «Зачем вы?» «Сам съездишь на Кинерет. Ну и куда еще захочешь? Я дам тебе телефон Светочки из турагентства». Что ж, спасибо вам огромное, тётя Роза. Но в таком случае я вас приглашаю сегодня вечером в ресторан итальянский Эрнест. Зачем в ресторан? Мне хочется пригласить вас. Да ладно, хочется ему. Как может хотеться вести в ресторан старую тётку? Пригласила лучше Оксану. Ещё не хватало. С какой стати мне её приглашать? Даже и не подумаю. Ну ладно, пойдём, если ты настаиваешь. Я настаиваю. Но, может, вы не хотите в Эрнест? Ну да почему? Я слыхала, хороший ресторан. Ну, тогда я пошёл на пляж. В обеду жду тебя. Буду